448. Обычные человеческие ощущения часто называются чем-то сверхъестественным. Предчувствие очень натурально, но вследствие суеверия оно относится в разряд необычных накоплений. Чувство не обманет, но ощутить его будет известным достижением. Особенно теряются люди, когда нахлынут волны разных ощущений одновременно, даже испытанные наблюдатели не могут разобраться в противоположных чувствах. Одно может возникнуть от соседа близкого, но другое долетит из-за дальней гор. Нередко близкое обстоятельство может перебить очень важные дальние токи. Не будем огорчаться малым, когда могут спешить великие зовы, Надо приноровить свое чувство к большему, зная, что такое большое может возникнуть. Особенно, когда пространство напряжено, нужно держать внимание по большим заданиям.